Глава восьмая. «Надеюсь, дядя, вы предоставите мне выбор блюд», — спросил Джим, когда они уселись за столик в углу ресторана. «Я закажу такой обед, какого вы отроду не ели. В этом я нисколько не сомневаюсь». «Не отрицаю того, что вы и сами недурно разбираетесь в еде, особенно в винах, но ваши сомнения будут лишены уж всякого основания, если вы разрешите и выйти из пределов 20 долларов. Это не беда?» «Не беда, заказывай все, что хочешь. Я рад сделать тебе удовольствие, хотя ты этого не заслуживаешь». «Действительно не заслуживаю», — с полной готовностью подтвердил Джим. «Правда, я еще не знаю, за что именно вы меня будете сегодня ругать, но ругать будете, наверное. Это ваше ремесло, и во всяком случае вы будете совершенно правы». «Я супа почти никогда не ем. Что вы сказали бы об омаре? Только не называйте его омар по-американски. Вы меня опозорили бы. Надо говорить омар по-армориканским». «Это очень спорный вопрос. Он обсуждается давно. Тут и обсуждать нечего. Стали бы французы называть блюда в нашу честь. Они к нашим гастрономическим идеям относятся с полным презрением. И напрасно. Я сам так думал, пока не побывал в Париже. Дядя, а как насчет свежей икры?» «Заказывай свежую икру», — сказал полковник, опять махнув рукой. «Тогда я спрошу водки. Будет русское вступление к французскому обеду двух американцев». метрдотель Дотель и служащие ресторана, ведающие спиртными напитками, почтительно записали заказ. Видели, что эти клиенты, хотя и иностранцы, знают толк в еде, разбираются даже в годах вин». «Ну, сначала скажи, как ты живешь? Вид у тебя здоровый, веселый, счастливый, так и надо». «Разумеется, так и надо. Мир пронизывают космические лучи счастья. Надо только уметь их находить», — сказал Джим. «И говорит, как интеллигент, очень горд своей фразой, верно, это из его дневника», — подумал полковник с улыбкой. «Заведи себе трубку Гейгера. Мы должны сегодня серьезно поговорить». «Условимся так, дядя. Вы начнете меня ругать только с десерта. Зачем портить мне аппетит?» «Я начну ругать тебя тотчас после водки. За твой аппетит я не боюсь, но сегодня ты меня будешь слушать очень внимательно. Я этого требую». «Хорошо. Однако до водки расскажите мне о вашей аудиенции». «Я не сомневаюсь, вы мне сообщите все, что генерал вам сказал. Вы знаете, что я нем как рыба. Ты не сомневаешься, что я тебе ничего не сообщу. Впрочем, одно ты можешь знать. Положение в мире очень серьезно». «Это я слышал и без генерала. Ничего интереснее вы не знаете?» «Если и знаю, то не для передачи тебе. Газеты пишут каждый день, что война вполне возможна. Я этому совершенно не верю. Никакой войны не будет. Тебе, конечно, лучше знать. В случае войны Россия выставит 200 дивизий, затем очень скоро еще 100, а дальше доведет свою армию до 500 дивизий». «Тоже читал в газетах, но все эти дивизии перейдут на нашу сторону. В России ненавидят дядю Джо». Так действительно, говорят перебегающие к нам советские люди. При этом они неизменно добавляют, что необходимо только в случае войны располагать к себе русское население и повторять, что мы никак не стремимся к расчленению России. Мы им, разумеется, очень благодарны за полезные советы, но мы делаем поправку на то, что эти люди – перебежчики». Да насколько я могу судить? Вся наша работа, дядя, основана на перебежчиках. Что вы делали бы без них? Именно насколько ты можешь судить, а ты судить не можешь и не имеешь права. Что ты о моей работе знаешь? Знаю мало, но думаю, что не вам ругать перебежчиков. Кроме того, к России...